письма Вот письма все твои Уже на сгибах тают следы карандаша порывистого Днём сложившись спят они в сухих цветах в моём душистом ящике А ночью вылетают полупрозрачные и слабые скользят и вьются надо мной как бабочки Иную поймаю пальцами